Глава двадцать Зима очень поздно в этом году вступила в свои права. Но, наконец-то, в середине декабря все было в снегу и стало таким белым и нарядным. Снег также сыпался с неба, создавая уютную атмосферу и предрекая рождественские чудеса. В этом году, как и в прошлые, елку у Колокольцевых поставили заранее, за неделю до Рождества. Незадолго до этого в жизни Маши случилось важное событие. Ее бесплатные курсы закончились, но Матвей Афанасьевич готов был учить ее и далее, за небольшую плату. Ее могла себе позволить Маша на свое жалование, чему она очень обрадовалась. Обсудив с генеральшей этот вопрос, она получила разрешение на продолжение занятий и поспешила поделиться этой новостью со своим преподавателем. Тем более, она не успела даже закончить мраморную руку, а с непривычки она долго возилась над каждой деталью, ей хотелось сделать все идеально, и получалось весьма неплохо, по словам Матвея Афанасьевича. Из бронзы она успела сделать, кроме Коко, одну из своих тренировочных скульптур «Поросенка». Бронзовый поросенок лежал на боку в луже и был, по-видимому, очень доволен жизнью и собой. Вообще, Маше хотелось еще поработать с деревом, но Матвей Афанасьевич не использовал этот материал. Для работы с деревом нужны были свои инструменты, пропитки и лак. В чем-то работа по дереву и с мрамором были похожи, конечно, но технологии все равно отличались. Маше повезло, что у нее уже была как минимум одна поклонница ее творчества, Варвара Леонтьевна, которая охотно покупала ее скульптуры. А у Аглаи все события были связаны с учебой. Между прочим, один из учеников школы отсеялся. Но вместо него приняли одну талантливую девочку Клару, 14 лет отроду. Она умела применять некоторые заклинания, а также живо интересовалась магией, влияющей на предметы. Она училась нагревать и охлаждать их, вращать в воздухе, ломать, скручивать, передвигать и так далее. Это было в чем-то проще, чем воздействовать на людей и даже животных, но зато и с предметами было по-своему интересно работать. А Глайе было интересно общаться с Кларой. С ней можно было поделиться историями, как она летает на драконе, как заколдовала Коко, и та неподвижно стояла на задних лапках целый час, пока ее лепила Маша, как она приручила настоящую заколдованную сову и так далее. У Клары тоже были свои истории. Например, она мечтала о настоящей волшебной палочке и сама сделала себе нечто подобное, чтобы при колдовстве взмахивать ею. А еще у Клары был большой черный кот — И именно над ним она проводила свои первые опыты по приручению животных. В общем, Аглая нашла себе подругу. Но она из всех учеников еще общалась близко с мальчиком Мишей, который так увлекся боевой магией. Хотя у них в колдовстве были разные интересы, но им было о чем поговорить друг с другом. Миша хотел стать могущественным колдуном, который наводил бы страх на своих врагов. Впрочем, сейчас у Миши врагов не было, если не считать агрессивных собак из подворотен и двоюродного брата, с которым они постоянно соперничали во всем. Но его назвать врагом можно было с очень большой натяжкой. Постепенно Клара сдружилась и с Мишей, и у них образовалась троица друзей, самых младших учеников школы колдовства, зато умных и одаренных. Ефросиня на особенно большой концерт всегда давала на Рождество. Собирались все ее поклонницы и поклонники. В этом же году она, согласно новым своим условиям, допускала в публике только женщин и детей. Такое условие совершенно не нравилось ни ее импресарио, ни мужчинам, которые уже отчаялись ее послушать. Среди них был один весьма состоятельный купец, Богдан Данилович Свешников, который посещал все концерты прекрасной Дианы, когда это было возможно. Он посылал ей всегда очень красивые букеты цветов и милые, но дорогие безделушки, вазочки, статуэтки, кофейные и чайные пары и так далее. Он твердо решил завоевать сердце неприступной чаровницы, но как это сделать, когда она игнорировала все приглашения на званые обеды и другие мероприятия, устроенные в честь нее же? Он пробовал приглашать ее на прогулку, в театр или в кино. Все безрезультатно. При этом она его уже узнавала среди публики. Он был среднего роста, молодой, модно одетый, насколько это возможно было среди традиционного купеческого сословия. К тому же у него было гладко выбритое лицо, живые серые глаза и пепельно-русые волосы. Словом, он считался красавцем и разбил сердца уже многим девушкам и женщинам. Но с тех пор, как он впервые попал на концерт Дианы, он бредил только ею. При этом Богдан Данилович отлично вел свои дела, в долги не влезал, жертвовал на благотворительность и еще скупал произведения искусства. У него была отличная коллекция графики, живописи и скульптуры. Что ж, когда подарки и приглашения не помогли, купец решил действовать хитрее. Он вызнал, где бывает Диана, подкупив ее слугу, и стал как бы невзначай сталкиваться с ней в ресторанах, концертах и прочих местах, и всегда вежливо раскланивался с ней. Один раз ему представился удобный случай познакомиться все-таки с Дианой поближе. Дело было на благотворительном балу, где Диана продавала сладости в специально устроенном ларечке. К ней выстроилась целая очередь. Она была просто дивно хороша, с ее внешностью греческой богини, которая так необычно сочеталась с ее благотворительным костюмом, полосатое платье с белым передником. Так вот. К ней подвалил какой-то подвыпивший мужчина, стал делать ей пошлые комплименты и всячески мешать заниматься благотворительностью. «Уважаемая несравненная Диана, соблаговолите поцеловать у вас ручку. Ох, какие божественные ручки у вас! А ножки, я уверен, ничуть не хуже. Может быть, дадите поцеловать вашу прекрасную ножку?» Тут-то и подошел к нему Богдан Данилович, схватил за грудки да выставил вон из зала. Диана была очень благодарна своему спасителю и, наконец-то, согласилась с ним отобедать вместе на следующий день. Во время обеда Богдан Данилович, наконец-то, узнал, почему Диана перестала петь для мужчин. Он сказал ей твердо и решительно. «Великолепная Диана, позвольте вас заверить, что никаких долгов у меня нет. Нет ни жены, ни невесты. Я давно уж ни о ком, кроме вас, и думать не могу. Но в то же время присмыкаться не стану. У меня есть чувство собственного достоинства. В нынешние времена это, говорят, даже редкость. Нисколько не сомневаюсь, Богдан Данилович. Вы повели себя как рыцарь, и вы не стали бы скрывать своей жены или невесты долгов или иных злосчастных обстоятельств. Вы внушаете доверие к себе, знаете же это. После таких слов Богдан Данилович невольно расплылся в улыбке и поцеловал ручку Дианы. Так они весь вечер ворковали в полном согласии друг с другом. Ефросинья Кузьминишна в итоге была просто очарована своим спутником и обещала спеть ему, только ему, в своей гостиной самые любимые свои романсы. На самом деле у Дианы была пылкая и увлекающаяся натура. К тому же она так долго сдерживала себя. Теперь же она как вомут омут с головой бросилась в роман с Богданом Даниловичем. Познакомила его, между прочим, с Варварой Леонтьевной, своей ближайшей подругой, так что он обещал прийти к ней в гости, когда там будет его возлюбленная.